Артенев сунул ему руку и много узнал его. Здорово, приятель, ты откуда и куда? Ездил на коптильню, а сейчас домой жена ждет. Вас взять к себе не могу, прокормить бы мог такую ораву, и я не бедный. Да жена у меня, пастор, опять же, барон, вам же хуже будет. — Ясно, — сказал Скалкин. — А чего везешь? — Ты не смога поднял с телеги мешок, из которого капало вкусное масло. Пахло от мешка. — Очаровательно! — Это вам, ребята, — сказал бывший матрос. — Копчушки! А чего еще? Вот табак. Спички есть? Забирайте. — И не подумайте обо мне скверно. Я России столько лет оттабанил, что теперь мне без России помирать будет тошно. Ждать ли вас? Вернетесь ли?» Церельцы хмуро промолчали. Он показал им заветную лесную тропинку, которая выведет на дорогу стороной от Аренсбурга и постов полиции. Они тронулись в лес, и эстонец на прощание крикнул «Если Аврору мою увидите, поклон ей от меня!» Скалкин помахал ему издали бескозыркой «Прощай, Цусима!» От куйвастой через весь мон, с песнями бодрейшими прошагали к орисарской дамбе свежие роты, будто с парада свалились подтянутые ловкие хлястик к хлястику, пугов, как к пуговке, а голоса звонкие резали осенний воздух. Это шел на выручку батальону смерти, Эстонский полк, ревельцы Юрьевцы. Перновцы возле дамбы стали окапываться. Эстонцы рыли окопы с завидной аккуратностью, равняли брустверы так, словно готовили огородные грядки под клубничную рассаду. С ними стало матросам веселее. С моря подходили германские миноносцы, вели убийственный огонь по защитникам дамбы в упор. Иногда скакала через дамбу немецкая кавалерия с палашами наголо, чтобы размять русское мужество, но дамба была как пробка, которая закрывала собой горлышко мона. Трусы-предатели-шкурники, те бежали на куйвост, сидя на пристанях, Они еще издевались над героями, которые гибли в неравной битве за революцию. Ну, не обошлось и без дешевой демагогии. Им все мало, говорили о защитниках дамбы. Слышите, как распалились! Все израняты, сами в кровище, как мясники. А хлебом не корми, повоевать дай. это вот они наемники капитализма. Однако никакая демагогия не могла убедить команды кораблей, что дезертиры не являются наемниками капитала. Куйвост предоставил им берег, но дальше берега никого не пускали. «Сидите там!» Дезертиры распалили костры, высоченные до небес. Напрасно с эскадры уговаривали их затоптать костры, которые служили хорошим ориентиром для авиации и дирижаблей противника. «Опущай, глядят, нам-то что! Мы греться хотим!» Старк посоветовал Бахерева. «Дайте туда, по кострам, хотя бы парочку пристрелочных». В зловещей теме светили костры куйвоста, дергая якорные цепи раскачивались корабли. Они устали, бедняги. Тринадцатый дивизион после боя распался. Автороил принял на борт начдива Шевелева и сдал трупы убитых на Изяслав, который, из жестокой вибрацией, Потащился на малых оборотах в рогокюль. В кают-компании изяслава трепонировали череп матросу, Скальпели тряслись в руках корабельных хирургов. Вообще все устали зверски. Люди стали зевать, раздирая рты, Но спать никто не ложился, хирурги в окровавленных халатах кричали по переговорным трубам в центральный пост энергетики мехи долго еще будет продолжаться ради спасения жизни человека лежащего на столе со вскрытым черепом машинисты вырубили работу правого вала эсминец пошел на одной турбине вибрация уменьшилась Из серой вязкости мозга извлекли осколок. Случай возле третьей пушки кормового плутонга, кажется, всеми на Изяславе уже забылся. Правда, досылающий комендор иногда еще трогал себя за скулу, но особого недовольства не проявлял. Под полубаком в тени мостикового навеса Его обступили анархисты. Изяслава. Браток! Дело революции предано, а ты молчишь в тряпку. А что я? Не Я, как все, так и я. Ты зуб-то выньми, советовали ему. Выньми зубчик! Досылающий пальцами, измазанными пушечным маслом, залезал в рот, ковырял весь идеальный набор в тридцать два зуба, шатается, с надеждой спрашивали его анархисты. Среди офицеров из воцарилось подавленное настроение. Сообща они давали накачку артиллеристу Петрову. и дернулось же вас нелегкое треснуть этого обалдуя. А теперь нам грозят осложнения. Или забыли февральскую революцию, которую Болтун Керенский назвал великой и бескровной. Когда раздался призыв всем свободным от вахты собраться в жилой палубе, Петров отправился туда как вешец за столом президиума, Явно выжив анархистов, сидели большевики эсминц. На повестке дня немало насущных вопросов, но среди них имеется один — пустяшный. С ним покончим разом, чтобы не мешал заниматься главными. Досылающий вот с третьей пушки раззявился, когда унитар подавать надо. Вроде помрачнение у него случилось. Ну, лейтенант Петров не растерялся и напомнил ему. Анархисты сразу устроили хай на весь кубрик. — Покрываете! Большевики офицерам продались! — Эй, вы там! На румбе князя Кропоткина! — послышалось от стола президиума. когда говорите слова все таки выбирайте да и подумайте прежде послушаем что скажут врачи врач изяслава сказал медицине известно что от испуга у человека случается шоковое состояние мы давшие клятву гиппократа люди самой гуманной профессии в мире иногда пардон Тоже лупим больного по морде, чтобы вернуть его из состояния заторможенного транса в обычное его состояние. Анархисты не унимались. Своих замазываете? Ты скажи, нас при царе били? Ну, били. И сейчас лупцевать станут? Нет, бить не будут. «Но сегодня-то одному чудаку звонаря дали...» Большевики упрямо гнули свою линию. Товарищи, звонаря никто не давал. Коснулись щеки. И только. Вот и врач, ученый человек, поклялся на этом самом Гиппократе, что таких, как наш досылающий, они тоже в рожу лупят вполне свободно. — Я не понимаю, из-за чего шум, гам? Кажется, все уже ясно. — Не ясно, — загибали анархист. Нас при царе били. — Ну, били. — Так давай, браток, не нажимай на царя. — Что ты вцепился в него, как клещ в собаку? Тебе чего надо? — Истины. Так ты ее получишь. — Где досылающий? — Есть. Пусть он сам, как на духу, скажет. Досылающий. От стыда за свой страх, испытанный на кассарском плёсе, готов был, кажется, сквозь палубу провалиться. — Братцы, — взмолился он, — ну, коснулись личности. — Ну, верно. Потому как за революцию мы ж грамотные. — Анархисты не сдавались. — Ах, ты грамотный! Тогда выньми зуб! Покажи собранию! Зуб не вынимался. Досылающий стал плакать. Анархисты совсем разбушевались. — Занести в протокол! Заклеймить позором! Большевики отвечали веско. — Протокол все стерпит. — А ты скажи по совести! «Кого нам клеймить позором? Лейтенанта Петрова, который звону не давал, или досылающего, у которого полный набор во рту, как в магазине?» «Не надо писать, не надо клеймить», — умолял досылающий. «Он шатается, но он с пломбой. Все равно к зубодеру идти». Восемь форштевней, когда увидел, ну, тут и разинулся. Лейтенант Петров, спасибочка ему, вовремя подошел ко мне и вежливо указал, что с моей стороны большой непорядок. «Точка!» — заявили от стола президиума. Лейтенант Петров... С легкостью шеловливого юнги взлетел по трапу. <свят> Жить можно, служить можно, воевать можно. Изяслав подал концы на причал Рогокюля. День шестой Монзунда, день, какой выпадает в истории морских держав нечасто. День, слепленный из острейших парадоксов, в которых невозможное становилось возможным и осуществимым. Календарь был уже перевернут на мостике деятельного, и он показывал день 4 семнадцатого 17 тысяча октября 1917 -го года. А в радиорубке эсминца отстукивали на куйвост Трудяги-радисты, вижу двадцать восемь дымов на... Неприятель идет на куйвост!» Квитанция радиограммы легла перед Бахеревым, и контр-адмирал одним глотком допил чай, торопливо застегнул китель. «Как быстро!» «Ну, конечно, сейчас-то все и начнется». Брейд выпил свой, он принес слебавы, На крейсер «Баян». Деятельный с моря оповещал флот, что на куйвост движутся мощные линейные силы противника в два кельватора. Крейсера, эсминцы, тральщики, авиаматка с самолетами. Курс точный норд. Прямо на Паттерностер. Товсь! Ну, теперь все ясно. Шестой день. День необычный. На кораблях горнисты выстрадали в хмурое небо призыв. Наступил нынче час, когда каждый из нас должен честно свой выполнить долг. Долг, долг, долг. На рейде куйвосты корабли сходились и расходились бортами, дивизионы сбегались и снова разбегались. Казалось, товарищи подходят друг к другу, чтобы на прощание пожать руку в добрый час. За Россию! За революцию! Деятельно и ловко прицепился к немецкой эскадре, держась от нее на дистанции вне попадания и, ощупывая противника зрачками дальномеров, Информировал флот о каждом его маневре. Минная дивизия Старка отходила опять на Кассары, чтобы беречь их, как Зеницу ока, именно сегодня, ибо линейщики представлены сами себе и эсминцем же стоять на страже Моунзунда этой последней дороги в Балтику, без которой нет жизни флоту. Погода прояснило. Воздух над морем посвежел, чистый. С германской сканеры отчетливо наблюдали деятельный. Он пролетал в серых волнах, сам дымчато-серый, и только однажды солнце, вынурнув из-за туч, ярко вспыхнуло на стеклах его рубок. Дредноуты с презрением... Не замечали эсминцы, как гордые породистые псы стараются не замечать раздутых от ярости кошек. Такое же презрение немцы испытывали и к русским линкорам славе, и гражданину, пущенным на воду в канун Цусимы. Имена этих кораблей вызывали у них подобие кривой улыбки, и на мостике кронпринца Флагман отзывался о них с иронией. Пятиминутные корабли, то есть такие корабли, на потопление которых надо затратить не более пяти минут. По семь дальномеров Цейса на каждом дредноуте включены в общую цепь автоматики, звенья которые сходятся в глубине кораблей. Башни линкоров под литерами А, Б, С и Д в простречии называются по порядку от носа Анна, Берта, Цезарь, Дора. Внутри башен снуют быстроходные лифты подачи, для пушек уже готовят заряды, обшитые нежно-золотистым шелком, из которого любая женщина Германии не отказалась бы сшить себе вечернее платье. Старшие артиллеристы линкоров заранее опробуют указатели падений снарядов, и в наушниках начинается характерное биение пульса автоматики, от которого вечером будет трещать голова. Над Дескандруе плывут самолеты, несущие бомбо-груз до рейда Куйваста. Тральщики уже раскинули свои сети, расчищая дорогу перед дредноутами. Палубные команды потащили многопудовые тяжелины чехлов со стволов Анны, Берты, Цезаря и кормовой Доры. От этого русского деятельного эсминца, который прилип к эскадре как банный лист, теперь не мешало бы отвязаться. Орудия кронпринца выбросили в него три залпа, Деятельный предусмотрительно рыскнул в сторону, отбежав подальше, и продолжал работать на ключе. Ти-ти-та, ти-ти, ти-та-ти, та-ти-ти. -ти. За это время русские корабли на койвости успели исполнить маневр, который назывался так «развертывание для ожидания». На левой стороне мундира Владимир четвертой степени командир славы Каперанг Антонов задержался на трапе. — Лев Михайлович, — спросил он старшего офицера линкора, — одета ли команда по первому сроку? Кавторанг фон Галлер натягивал новенькие перчатки. — Да, команда славы во всем чистом. Как прошел завтрак в низах? спокойно. Даже не торопились. Самовары еще кипят. Отлично. Благодарю. Я доволен. На столах кают компании желтые головки швейцарского сыра, едва надрезанные и хлеб, которого никто не коснулся. Господа, — говорит Антонов, — мы принимаем бой. Неравный бой. И к этому неравенству наша старушка слава давно привыкла. Чувствую сердцем, что линкор последний раз будет сражаться под славным Андреевским стягом. Стеньговый красный флаг, возвещающий готовность, очевидно, уже никогда не будет спущен. Можно сопротивляться отдельным личностям. но сопротивляться народу никак нельзя. Все его поняли. Он предрек победу большевизма. Пожилой человек с седым ежиком волос на голове, кавалер Владимира, закончил обращение к офицерам почти по-домашнему, как отец. Молодые люди, прошу вас исполнить свой долг. Колокола громкого боя уже извергали из люков непрерывную цепочку матросов. В глазах рябило от стремительной смены только двух цветов — серого и черного. Мелькнет над люком черный бушлат, затем серый брезент брюк, опять черное пятно, бушлат, штаны, бушлат, штаны. Ветер срывал с голов без козырки и каждый матрос — держал в зубах ее ленты слава набирает ход в глубинах ее отсеков звучат разумные голоса машин ветер заносит на бак линкора лохмотья пены которые остаются лежать на палубе словно листья разодранной капусты антонов не спеша поднимается на мостик трап еще трап люк Опять трап. Этим трапом не будет конца. Тяжелая пластина броневой дверь пропускает каперанга в боевую рубку, где запевает прелюдию к бою многоголосый хор автоматов и датчиков. Окна еще не закинуты сталью, и пока здесь светло, как в горнице, Покуривая в кулак, стоит комиссар Андрей Тупиков. Антонов медлит лишь мгновение и протягивает руку. — Надеюсь, мы с вами поладим, — говорит он комиссару. — В бою не место разговорам. Оповестите команду, что я, старый русский офицер, не отказываюсь от контакта с большевиками. — тупиков крепко жмет бледную руку Капиранга, перевитую голубыми венами напряжения и устали бессонных ночей. — Добро! — говорит он. — Команда вам верит. Под глазом Капиранга нервно бьется жилка. Красные стенговые флаги, которым суждено перевоплотиться в знамена революции, Клокочут над мачтами славы. Антонов повернулся к боевой вахте. «Задрается!»